Шумиха из-за ревности Фира. «Рафо! Хе-хе-хе-хе! <смех> я и сам не верил, что могу так смеяться. Вот таким и должен быть настоящий питомец. Мы отправились на поиски Рафталии и уже успели спасти Фира. Следующие несколько дней мы восстанавливали уровень Фира на пару с кит-зоной. Во время одной из передышек я гладил Рафтян и играл с ней. Здорово, что она такая послушная». Конечно, я сделал её из волос Рафталии, но не ожидал, что Рафтян будет такой же послушный, как и его обладательница. Поскольку Рафтян никогда ничего не просит, я должен сам придумывать, как с ней играть. Благодаря усилениям для Шикигами, её шорстка стала намного приятнее на ощупь, поэтому я часто расчесываю её гребнем. Ну как можно не полюбить зверушку, которая такая милая и вообще не ей внешне? Мммм... И только моему первому питомцу это не нравилось... Она запрыгнула мне на плечо и начала дёргать за волосы. «Чего тебе, Фира?» Да, по какой-то причине Фира последнее время очень недовольна, хотя раньше она совершенно спокойно играла и без меня. «Господин Сама, вы только и делаете, что вы здесь рафтян!» «Только, Фира. Мы путешествуем так долго из-за того, что отвлекаемся на твою прокачку». «Как ни крути, низкий уровень мешает. Конечно, я мог бы быстро исправить это с помощью кристаллов земли, но лучше их экономить». Да и денег на их покупку у меня не бесконечный запас. Ба! Как-то странно она реагирует, не пойму, что её не устраивает. Неужели ей взбрело в голову, что я должен ухаживать только за ней? Перестанька придираться. Я тебе уделяю достаточно времени. Я каждое утро, пока делаю зарядку, кидаю ей местный аналог фрисби, поскольку она развлекается тем, что ловит и приносит обратно. А когда она жалуется, что ей скучно, играю с ней, если есть время. И это не какие-то новшества. Я так обращался с Фира всегда. Неужели ей просто не нравится, что я глажу Рафтян? Изначально я собирался относиться к Фира как к питомцу, но она так много шумела и возмущалась, что я начал относиться к ней как к спутнице. Правда, даже после этого она не стала спокойной, как Рафталия. М? Значит ли это, что Фира и как питомца, как человеку уступает Рафталии? Нет, нельзя так рассуждать. Не правда, вы уже задолбали тем, что постоянно гладите Рафтян. Задолбали. «Это ты где нахваталась?» «Не помню, что бы она так раньше выражалась». Очевидно, Фира просто очень злится. «Ну на что?» «Вроде и понятно, что происходит, а вроде и нет». «Никак не могу выразить словами». «Короче говоря, хватит капризничать». «Бо! Господин Самоглопай!» С этими словами Фира вспорхнула и улетела. Впрочем, скоро она приземлилась на плечо Кидзуны, продолжая глядеть на меня с завистью в глазах. «Так смешно на вас смотреть!» «Заметила Кидзуна». «Ага». Я наконец-то понял. Похоже, Фира испытывает то же, что и старшая дочь после рождения младшей. А Рафтян для неё по сути младшая сестра. Фира, пришло время узнать, что к тем, кто младше тебя, нужно относиться с заботой. Ты тоже должна ухаживать за Рафтян. Фира должна перестроить своё мышление и привыкнуть к Рафтян, став для неё старшей сестрой. Я прекрасно её понимаю. У меня есть младший брат. Бо! Рафо, похоже, они ещё долго не поладят. Тем временем мы решили, что пора остановиться на ночлег. Сначала я дежурил, потом лёг спать. И проснулся, когда почуял неладное. Кто-то подкрадывался ко мне, а в следующую секунду я ощутил возле лица нечто пушистое. «Господин Самомой!» громко выкрикнуло нечто пушистое. Поскольку эфира находилась вплотную ко мне, её громкий голос особенно раздражал. Похоже, она приняла облик Хамминг Ферри. «Рафа?» Рафтян запрыгнула на моё лицо, грозно посмотрела на Фира и столкнула её, не давая на меня залезть. «А-а-а! Ты что делаешь, Фира?» – разозлился я. Фира расправила крылья и со слезами на глазах воскликнула. «Господин Сама! Вы меня любите больше, чем её?» «Очевидно, я больше люблю спокойную девочку, а не такую, которая прыгает на меня во время сна!» «Нет!» Услышав честный ответ, Фира сильно расстроилась. «Что за детская шалость?» Пытаться запрыгнуть на лицо спящего человека. Правда, человеческие дети так физически не смогут. «О-о-о-о! Раф-Рафо!» Рафтян ободрительно похлопала по плечу опечеленную Фира. «Рафо!» Затем Рафтян повернулась ко мне, глазами и голосом намекнув, что я должен относиться к Фире ласковей. «Да, Рафтян определённо ведёт себя взрослее, чем Фира. «Рафтян, ага. Я буду стараться вести себя так, что господин сама полюбит меня!» Не знаю, что Рафтан ей сказала, но Фира, кажется, поняла свои ошибки. Какое приятное зрелище. Ага. Пем, Кэдзуна и Лисия смотрели на наш разговор и о чём-то шептались, поглаживая Криса.